тоже представлял собой мессир Жан-Персерен? Портной короля мессир Жан-Персерен занимал довольно большой дом на улице Сент-Оно-Ре, близ улицы арбр Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате, ибо персерены из поколения в поколение занимались все тем же — шили на королей. Эта профессия их восходит ко временам Карла IX, частенько предававшегося бурным фантазиям, удовлетворить которые было достаточно трудно. Карл IX, король Франции, 1560-1574, из династии Валуа, давший согласие на Варфоломеевскую ночь и сам из окна стрелявший в гугенотов. Примечание редакции. Первый персерен, подобно амбруазу Паре, был гугенотом, но наварская королева, прекрасная Марго, как называли ее в те времена и в литературных произведениях, и в просторечии, пощадила его за то, что ему одному удавались ее удивительные верховые костюмы, скрывавшие кое-какие недостатки ее телосложения и поэтому весьма ценимые ею. Паре Амбруаз, 1517-1590, знаменитый французский хирург, прозванный отцом французской хирургии, Маргарита Французская или Валуа, 1553-1615, дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, первая жена короля Генриха Наварского, ставшего потом французским королем Генрихом IV. Примечание, редакции спасшейся от гибели Персерен в благодарность за это шил очень красивые, И очень дешевые черные телогрейки для королевы Екатерины, которая долго косилась на Гугенота, но кончила тем, что была рада его спасению. Персерен, однако, был человеком благоразумным. Он слыхал, что ничто не могло быть для Гугенота опаснее, чем улыбка королевы Екатерины, и, заметив, что она улыбается ему чаще обычного, поторопился перейти в католичество вместе со всей своей семьей. Став таким образом лицом безупречным, он достиг высокого положения главного портного французской короны. При Генрихе III, самом кокетливом из королей, это положение стало настолько высоким, что его было бы уместно сравнить с какой-нибудь высочайшей вершиной кордильеров. Персерен в течение всей своей жизни слыл ловкачом, и дабы сохранить эту свою репутацию и за гробом, Он позаботился о том, чтобы хорошенько поводить за нос смерть. Он скончался как раз тогда, когда его воображение начало иссекать После него остались один сын и одна дочка, достойные его имени. Сын — смелый закройщик, точный, как циркуль, дочка — вышивальщица и художница, создававшая прекрасные узоры для вышивок. «Свадьба Генриха IV и Марии Медичи» Замечательные траурные наряды, названные королевы, и несколько слов, вырвавшихся у господина де Бассомпьера, короля щеголей того времени, обеспечили процветание и второму поколению персеренов. Кончина Кончини и его жена Галлигай, блиставшие после этого при французском дворе, пожелали италианизировать французский костюм и выписали портных из Флоренции. Но персерен задетый за живое в своем патриотизме и самолюбии, обратил в ничто чужеземцев своими рисунками узорчатой парчи и своей неподражаемой вышивкой гладью. Дело кончилось с тем, что сам Кончини первым отказал своим соотечественникам и до того оценил таланты французского мастера, что стал одеваться лишь у него, и в тот день, когда Витри застрелил его на мостике во дворе Лувра, на нем был сшитый у костюм. Это тот самый костюм, который парижане с удовольствием разорвали на части вместе с прикрываемой им человеческой плотью. Несмотря на благоволение, которым пользовался Персерен у кончини, Людовик XIII не обрушил на него кары и, великодушно простив его, сохранил за ним его должность. К тому времени, когда Людовик XIII справедливый явил столь великий пример беспристрастия, Персерен успел уже воспитать двоих сыновей, и один из них испробовал свои силы на свадьбе Анны Австрийской, изготовил для кардинала Ришелье тот самый испанский костюм, в котором кардинал протанцевал сарабанду, создал костюмы для трагедии Мирам и пришил к плащу герцога Бекингема знаменитый жемчуг, которому суждено было просыпаться на паркет Лувра. Стать знаменитым нетрудно, если довелось одевать герцога Бекингема, Сен-Мара, мадемуазель Нинон, Дебуфора и Марион де Лорн. И к моменту кончины своего отца Персерен III был в апогее славы. Тот же Персерен III, старый, прославленный и богатый, одевал и Людовика XIV. У него не было сына, и это составляло печаль его жизни, так как вместе с ним угасала династия но у него было несколько подающих надежды учеников. У него были также карета, имения, самые рослые во всем Париже лакеи и, по специальному разрешению, короля свора сворогонщих. Он одевал делеона Леона и ле Телье, оказывая им своеобразное благоволение, но, будучи политиком, воспитанным на государственных тайнах, он никак не мог сделать удачный костюм Кольберу. Это необъяснимо, Но, тем не менее, это так. Великие люди, в чем бы их таланты не проявлялись, живут неуловимыми и неощутимыми на глаз побуждениями. Они действуют, не зная и сами, что именно побуждает их к тому или иному поступку. Великий Персерен, а великим он был прозван вопреки династическим обыкновениям последней из них, вдохновенно краил юбку для королевы, придумывал особый фасон плаща для королевского брата, или вышивку для какого-нибудь уголка чулок принцессы Генреты, его супруги, но, несмотря на все свои дарования, не мог запомнить мерку Кольбера. «Этот человек, — нередко говорил он, — мне положительно не дается, и я никогда не увижу его в хорошо сшитом костюме, хотя этот костюм и сшит моею иглой». Само собой разумеется, что Персерен обшивал фуке и последний чрезвычайно ценил его мастерство. Берсерену было близко к восьмидесяти, но он все еще был полон сил и вместе с тем до того сухощав, что придворные острики утверждали, будто ему грозит опасность сломаться. Его слава и состояние были настолько внушительны, что брат короля, и он же некоронованный король Щеголей, брал его под руку, беседуя с ним о модах, и даже наименее склонные к платежам придворные – и те не осмеливались затягивать с ним расчеты, ибо Персерен шил в кредит не более одного костюма и никогда не брался за второй, пока не был оплачен первый. Легко догадаться, что подобный портной отнюдь не гнался за заказчиками. Напротив, он был почти недоступен для всех, кто обращался к нему впервые. Вот почему Персерен отказывался обшивать третье сословие или новоиспеченных дворян. Ходила даже молва, утверждавшая, что благодарность за подаренное Персереном парадное кардинальское одеяние, Мазарини сунул ему в карман дворянскую грамоту. Персерен был остроумен и злоречив. Говорили, что он порядочный волокита и что при своих восьмидесяти годах он снимает мерку, чтобы сшить дамский курсаж достаточно твердой рукой. Вот к этому ремесленнику-вельможи и повел Д'Артаньян отчаявшегося Портоса. «Смотрите, дорогой Д'Артаньян, оградите знатность такого человека, как я, — говорил Портос по дороге, — от столкновения с наглостью этого персерена, который должно быть не слишком учтив. Считаю нужным предупредить, что если он позволит себе непочтительность, я задам ему хорошую трепку». «Будучи рекомендованы мною, — отвечал Д'Артаньян, — вы можете ни о чем не тревожиться, и могли бы не тревожиться даже в том случае, если были совсем не тем, чем являетесь. Или, быть может, Персерен в чем-нибудь виноват перед вами? — Мне кажется, что однажды... — Ну так что же случилось однажды? — Я послал Мушкетона к бездельнику, который звался этим именем. — Что же дальше? и этот бездельник отказался шить на меня. Здесь что-то не то, и это недоразумение нужно выяснить. Мустон, несомненно, напутал. Все может быть. Он смешал имена? Возможно. Этот мошенник Мустон никогда не помнит имен. Словом, я беру это дело целиком на себя. Отлично. Велите остановить карет в Портос, мы приехали. Как уже? Да ведь мы у центрального рынка, а вы говорили, что Персерен живет на углу улицы Арберсек. Это верно, но посмотрите-ка хорошенько. Я смотрю и вижу. Что же вы видите? Что мы возле рынка, черт подери. Но не хотите же вы, чтобы наши лошади вскарабкались на карету, которая перед нами? Разумеется. Не чтобы предшествующая карета наехала на ту, что перед нею. Еще того меньше, не чтобы та вторая карета протащилась на брюхе по тридцати или сорока впереди стоящим каретам, которые прибыли раньше, чем мы. Ах, бог мой, вы правы, то-то же. Сколько народа, сколько народа, каково? Что же они тут делают, эти люди? Ответ очень прост. Они дожидаются своей очереди. Вот тебе на. А может быть, актеры бургундского отеля перебираются на новое место? Нет, мой дорогой, это очередь к Персерену. И нам также придется ждать. Нет, мы с вами будем хитрее и не столь спесивы, как все остальные. Что же мы сделаем? Мы сейчас выйдем из кареты, проберемся через толпу пажей и лакеев и войдем в дом. Даю вам в этом честное слово, особенно если первым пойдете вы». «Идем», — сказал на это Портос, и, выйдя из кареты, они направились к дому портного. Причиной этого скопления народа и толчи было то, что дверь Персерена была заперта, и лакей, стоявший у входа, объяснял знатным заказчикам, что в настоящий момент господин Персерен решительно никого не может принять. Тот же лакей конфиденциально сообщил одному вельможе, которому благоволил, что господин Персерен занят пятью костюмами для короля и обдумывает у себя в кабинете украшения, цвет и покрой этих костюмов. Иные, удовлетворившись этим ответом, возвращались домой в восторге от того, что могут распространить его дальше. Другие же, более упорные и настойчивые, требовали, чтобы дверь была открыта немедленно, и среди этих последних бросались в глаза три кавалера с голубой орденской лентой, котором предстояло принять участие в балете на празднестве в во ведь балет, разумеется, не состоится, если на них не будет костюмов, скроенных рукой великого Персерена. Д'Артаньян, пустив перед собой Пуртоса, силой прокладывавшего путь сквозь толпу, добрался, наконец, до прилавков, за которыми подмастерья отбивались, как могли, от заказчиков. Мы забыли упомянуть, что портоса наравне с прочими не хотели пропустить в дом но дартаньян выйдя вперед произнес именем короля после чего они беспрепятственно прошли в дверь этим бедным ребятам мы имеем в виду подмастерьев приходилось несладко и они в меру сил пытались удовлетворить в отсутствии хозяина нетерпеливые требования заказчиков прерывая порою стежок чтобы ввернуть несколько слов И когда чьи-нибудь оскорбленные гордости или обманутой надежды порождали опасность слишком бурного объяснения, тот, на кого обрушивались особенно яростные нападки, внезапно нырял под прилавок и скрывался под ним. Вереница недовольных вельмож являла собою картину во многих отношениях весьма любопытную. Капитан Мушкетеров, отличавшийся быстрым и верным взглядом, Сразу же оценил ее по достоинству. Но после того, как он бегло оглядел отдельные группы, взгляд его остановился на человеке, сидевшем на табурете прямо против него, причем голова этого человека лишь слегка возвышалась над укрывавшим его прилавком. Это был мужчина лет сорока, с меланхоличным и бледным лицом, с добрыми, светящимися умом глазами. Он рассматривал Д'Артаньяна и всех других — подперев рукой подбородок, как спокойный и любознательный наблюдатель. Заметив и узнав нашего капитана, он надвинул на глаза шляпу. Этот жест, быть может, и привлек внимание Д'Артаньяна. Если наше предположение правильно, то человек с опущенной шляпой достиг результата, явно не соответствовавшего его намерениям. Костюм этого человека был достаточно прост, Парик на его голове самый обыкновенный, и не очень наблюдательные заказчики могли бы счесть его простым подмастерьем, присевшим на табурет за дубовым прилавком и тщательно вышивающим по сукну или бархату. Впрочем, он слишком часто нагибал голову, чтобы успешно работать руками. Д'Артаньян не дал себя обмануть и тотчас же понял, что если этот человек и работает, то уж, конечно, ни над какой-нибудь тканью. «Вот оно что!» — сказал капитан, обращаясь к этому человеку. «И так вы превратились в портного, мой дорогой господин Мольер!» «Тише, господин Д'Артаньян, тише, бога ради, потише! Ведь вы меня выдаете, меня узнают! Что же в этом плохого? Плохого тут нет, но но вы хотите сказать, что и хорошего тоже, не так ли?» «Увы, вы правы. Так как я уверяю вас, был занят рассматриванием очень интересных фигур. Продолжайте, господин Мюльяр, продолжайте. Вполне понимаю, насколько это интересно для вас и не стану мешать вам в этом занятии, но с условием. Скажите, где господин Торсрен? Охотно скажу. Он в своём кабинете, только только проникнуть к нему невозможно. Он их прям совершенно недосягаем. Для всех, для всех. Он привел меня в эту комнату, чтобы я мог предаться в свое удовольствие наблюдением, после чего удалился к себе. — В таком случае, дорогой господин Мольер, пойдите и скажите ему, что я здесь. — Хорошо? — Я, — вскричал Мольер тоном честной собаки, у которой хотят отнять доставшуюся ей на законном основании кость — Я должен оторваться от моего дела. А, господин Д'Артаньян, за чего же вы дурно ко мне относитесь? Если вы тотчас же не отправитесь предупредить Персерена о том, что я здесь... Дорогой господин Мольер, — полголоса сказал Д'Артаньян, — то и я не покажу вам одного из моих друзей, который пришел вместе со мной, о чем и предупреждаю вас. Вот того, Да. «Да!» Мольер оглядел Портоса взглядом, проникающим в сердца и умы. Этот осмотр показался ему очевидно многообещающим, так как он сразу же встал и прошел в соседнюю комнату.